Право котов. Следующей была Тамара. Персидская кошка с серыми полосками и жестокими глазами. Я увидел её в ветеринарной клинике, и моё сердце дрогнуло. 7 недель я выслеживал её, пока не отыскал в уличной части города. Она возглавляла местное общество борьбы за права котов. Похоже, они встречались каждый вечер. добиться личного свидания не представлялось возможным. И мне пришлось стобить в общество, чтобы сидеть любой экрани недовольной мордой Тамары и слушать, как она скрипучим голосом выкликает требования общества. "Мой кот требует права гулять до утра?" Это было официальное собрание, и я поднял лапу. "Зачем? У нас и так есть право гулять всю ночь. Даже те хозяева, у кого нет отдельной дверцы для котов, А, бачте, оставляют открытой форточку. Ну и что? Прервала меня Тамара. Это просто везение. А нам нужно настоящее право. Она перешла к следующему пункту в списке. Мы требуем право охотиться, чтобы нас потом за это не ругали. Я вежливо покачал лапу, пока на меня не стали оборачиваться. Тогда я сказал: "А оно у нас тоже есть". Никто не вынуждает нас приносить трупы домой и предъявлять хозяевам. Тамара, как я заметил, решила меня игнорировать и перешла к следующему пункту. Мы требуем права залезать на кормушки для птиц. И вот я начал терять терпение. Да кто вам мешает-то? говорю. В смысле, совсем, что ли, малохольные? Им в самом деле нужно разрешение? И снова ощущение, что меня не услышали. Слова на мои слова были лёгким сквознячком, что пробежал над головами присутствующих. Тамара сказала: "Мы требуем права находиться на дереве столько, сколько захотим, чтобы нас не принуждали слезть и не бежали за лестницей". "Леди просто пытаются помочь", объяснил я. "Они думают, что вы застряли". "Застряли? Если бы вы взгляды могли обжигать, от меня бы уже шёл дым". Вот теперь Тамара рассердилась по-настоящему. В каком смысле застряли? Как до такого можно додуматься? Среди двоногих ходит слух, что нам гораздо проще лезть вверх по стволу, чем вниз. У нас мого когти так устроены. Какая чушь? взорвалась Тамара. Они что, находили на деревьях скелеты кошек, умерших с голодо? Нет. Но, честно говоря, люди славятся своим скудоумием. Ладно. Фыркнула на меня Тамара. Следующий пункт на повестке – хозяева. Мы, коты, требуем права жить сами по себе и никому не принадлежать. Остальные участники собрания согласно закивали. Да, мы не вещи, чтобы нами водить. Ни за что. Это нечестно. Принадлежать. А вот еще. Все радостно поддакивали. Я был единственным, кто внёс ложку дёгтя в бочку мёда. Монаю лично никто не владеет. Кормить? Да, кормят, но не более того. Назвался гроздьем, полезя в кузов, подумал я и добавил: "И честно говоря, я нахожу людей полезными существами. Поглядеть на человека подольше, и ужин тебе обеспечен". И все. После этого ты полностью предоставлен самому себе. Хочешь, раскидывай еду по всей комнате. Дело твое. Они ничего не могут сделать. Еще я выяснил, что если держать когти наточенными, тебе всегда откроют дверь, стоит немного поцарапать краску. К тому же на них приятно вздремнуть. Моя Элли гораздо удобнее любого матраса. Я всегда на ней сплю. А в общем, было ясто. Друзей я тут в ряды за ведо. Все перешептывались. Что за выскочка? Кто его пригласил? Аж не то ли он приятель? Какие дикие взгляды на жизнь. Может попросить его удалиться? Тамара взяла слово. Она пронзила меня остальным взглядом и спросила: Зачем ты пришёл? Не говорить же правду, согласитесь. Не могу же я взять и выпалить, потому что ты красивая, хочу с тобой встречаться. Посему я пробормотал что-то вроде: "Шо мол на хор, да перепута одни". И был такой: попался Тафи. В третий раз я влюбился в декарку, особу из небокопаучного района, так сказать. Не поймите меня превратно. И я не с ног. Но Дикарка была почти дикой. Она жила в лесу. Квачка стоя шесть была вся в репьях. Каутунах застрял мусор. И пахло от моей любимой в основном плесенью. Если особо не принюхиваться. У неё было порядка 4000 братьев и сестёр и кузенов с кузинами. Некоторые проводили зиму в амбаре Мевора. Тех называли неженками. Я так и не выяснил, где ночует дикарка. Но Неженко ее бы никто не прозвал, это точно. Шипение ее было пугающим, а когти жуткими. У нее было весьма странное чувство юмора. Я как-то порезал лапу. Так что вы думаете, она проявила сочувствие? Нет. Она ходила следом, хромая сильнее моего, и перехикивалась с подружками. Не по-доброму вышло, согласитесь. Другой раз я принёс ей в подарок чудесную искусственную мышку. Она её немного покидала в воздух, потом сказала, что хочет кое-что мне прошептать. Но я ей подставил ухо. И она в него рыгнула. Очень громко. Кошмар какой-то. На нашем последнем свидании в лесу я нашёл её лежащий на поваленном дереве. Брюхом вверх, голова беспомощно свешена. Дикарка! Взвыл я в тревоге. «Дикарочка, что с тобой?» Ни один усик не шелохнулся на ее морде. Нежно-нежно я толкнул ее в бок. Ничего. Ни больнейшего ответа. Тогда я испустил горький вой. Я подумал, она мертва. «Мертва! Моя возлюбленная!» Так внезапно оборвалась ее короткая жизнь. «Такая молодая!» Так, э, красивая. Если закрыть глаза на калтуны. Как мне это вынести? Я склонился, чтобы в последний раз прикоснуться носом к любимой. И тут она как распахнёт глаза. Надорили дурака. Попался Тафи. Ха. Мне это не понравилось. Не считая того, что выглядел я полным идиотом, и к тому же едва не помер от эспога. Там и закончилась моя великая любовь к дикарке. Последний заплыв. В четвертый раз я влюбился в Мелли, но ненадолго. Это было все равно, что проводить время с Желе. Спросишь ее, хочешь посидеть на стене и поворать на луну? Ладно, ответит она. Потом мне надоедало... И я придумывал что-нибудь другое. А хочешь поохотиться на мышь Соня у канала? Ладно. И мы перемещались туда. Она молчала, только сидела и смотрела на меня. Я загонял Соню в угол. Мышка меняла тожеса от и отказывалась играть. И я её просто отпускал. Сколько это? жаловался я. Хочешь, пойдём разыщем наших Ладно. На к этому времени вся компашка уже испарялась. Придумал что-то интересненькое, типа забеги в чужой дом или напугай ребёнка. Надо скрести в окно детской, чтобы тебя приняли за монстра. И гадай, куда они направились. Район-то большой. Оставалось только проводить Мэли до дома, чтобы чинно расстаться под открытым окном в ванной комнате. Хочешь погулять завтра? Ладно. На третьем свидании я пригляделся к Мелли повнимательней и подумал: этой кошке совершенно нечего сказать. Ни единой мысли. Под её черепной коробкой звенящая пустота. Дай, думаю, проверку я ей устрою. Хочешь поиграть на автостраде, кто последний перебежит неудачник? Угадайте, что она ответила. Ладно. А потом говорю: Можем залезть в амбар фермера Элиота и попить из тех бутылочек, где наклейка с черепом и костями. Ладно. Я вытаращился на неё. Поверить не мог, понимаете? Что же у неё между этими двумя симпатичными ушками? Опилки? А после, говорю, уже просто смеха ради. Можем походить по шаткамо заборчику вокруг двора с питбулем на Тейт-стрит. Что вы погодить, куда мы пойдём? Внутрь или на улицу? Ладно, ответила она. Может, разбежимся? Ладно. Я припроводил её до дому. Тема закончился четвёртый и последний запыл в тафе в море любви. Тафе, сердце кремень. Как вспомню, аж морашки бегут. Я сказал тигру. Говоришь, я слишком бесчувственный и неромантичный? Знаешь, парень, уже лучше быть бесчувственным. С любовью я завязал. Навсегда. Он, похоже, удивился. Не торопись с выводами, Таффи. Погоди, пока снова не накроет. Я фыркнул. Скорее уж от сортира фермера Джека начнет пахнуть розами вместо... Я замолк. потому что тигр меня не слушал. Его уши то и дело разворачивались к дому позади нас. Люди, арендовавшие его много лет подряд, уехали четыре недели назад. В саду царил хаос. Вдруг тигр резво повернулся ко мне. Если мне не изменяет память, ты как-то был влюблен в черную красотку с золотыми глазами. «Коко?» -ко Вздохнул я. «Ох, тигр!» Это было 100 лет назад. Она была особенной. Но чего уж вспоминать? Так ты и впрям думаешь, что больше не влюбишься? А снова за окно в заросли сада. Может, поспорим? Я в себе не сомневался. Спорим. Бессмертный Таффи больше не влюбится до конца жизни. Знаешь, давай не будем так далеко загадывать. До конца жизни? Осмехнулся Тигр. Заключим пари дня на три. Ты продуешь. Ну и на что спорим? Тигр пожал плечами. Сам выбери Таффи. Мне не важно, поскольку шансов на победу у тебя все равно нет. Но смотри, сам напросился. Оскорялся я и напряг извилины. Какую бы награду запросить за то, что я проживу три обычных дня без любви, шатаясь в безделе по дворам. О, придумал. Победитель первым подходит к миске Фебы. Позвольте кое-что объяснить. Дымчатая серая Феба живёт у старой миссис Везерби в конце улицы. Мы считаем, что старая миссис Вэ немного тронута. Ибо каждый вечер она доверху наполняет миску Фебы свежесваренными ломтиками натуральной сёмги. Это целая гора. каждый вечер. И в этом весь анекдот. Феба не любит варёную сёмгу. Я знаю, знаю. Странная она, правда? Ну вот представьте, не ест. Вообще, ни в какую. Так что, проголодавшись, она проходит в кошачье дверца мистера Фоула Фильда и ест то, для которой кормят по шишку. Годжей же ест по шишка? Предвижу ваш вопрос. Но по шесканадох не переносят важный кошачий корм в пакетиках. Ей нравятся сухие шарики. Так что и два Харрисоны, её соседи, засыпают. Так что и два Харрисоны, её соседи, засыпают. И она прокрадывается через кошачье дверцо и опёт еду Гектора. А Гектор идёт к мистеру Патрику и ужинает там. Так что же спросите вы? Никто из нас не кормятся дома. Но, в общем, немногие. Скажем, милашка-примерная девочка. Кушает дома. И Альфи. Но, если честно, стоит людям погасить свет, у нас начинаются хождения. Одна злая дня на нашей улице додумалась поставить электронную кошачью дверцу, пропускающую только ее кота. Но, бедолагу, переехала машина, так что теперь взять там все равно нечего. Конечно, дом Старая Месяц в Везерби лучшее место в нашей округе. Можете поверить. А если бы мы с Тигром не были таким, чтобы хранить это в секрете, мы бы нарисовали на её двери чёрного хода пять звёзд за превосходное обслуживание. Но поскольку вы мне нам не откажешь, мы ведём себя тише никуда и строго соблюдаем очередность. Так что я сегодня в очереди первым, сидает сколько захочет. Часто случается, что второму ничего не остаётся. Так это вкусно. Бедняга тигр испытывает нездоровую страсть к варёной семге. Ох, и перепугался он, услышав моё предложение. Победитель первым подходит к миске Фебы. Переспросил он. И долго. Раз уж ты так уверен, что я продаю, то может, на протяжении недели? Недели? Олеж бы он не помирал от шока. Ты хочешь есть первым из миски Фебы целую неделю? Но он быстро пришёл в норму. Впрочем, ты прав. Не-не, о чём волноваться. Тебе не победить. Так что, давай. Замётано. Держим пари, что Тафиу улыбётся в течение 3 дней. Время пошло.